Вечный. Ты открылся мне теперь. Люблю тебя, как будто мной рожден. Люблю, как будто ты мой старший сын, покинувший меня, взойдя на трон, где у подножья мир, как миг один. А я остался здесь, седой старик, не понимая больше ничего, не разумея тех вещей язык, которым отдал сына своего. Дрожу, мой сын, зайдет твоя звезда, твою судьбу развозят корабли. Вернись ко мне, вернись скорее сюда со всех концов, со всех морей земли. Во времени трепещущий, как лист, Порой дрожу от страха. Ты убит. Но вот приходит весть. Евангелист о вечности Твоей Везде трубит. Пусть я, Отец, Ты, Сыне, перегнал, Стал, чем я был и чем я не был, стал. И то, чего не смел я, Воплотил. Ты — будущее, ты — девятый вал, утроба, возвращение, финал. Небогохольство слышится в мольбе, как будто в старых книгах я прочел, что мы с тобой срослись, как ветвь и ствол. Люблю тебя, хочу служить тебе. Отцов не любят. Сын всегда суров, Когда, как ты, покинув отчий кров, От старца твердой поступью уйдет. На путствие отцовское кладет он в книгу, Не раскрыв ее в пути. Спешит уйти, Водой спешит излиться, из сердца, Где тоска по нем теснится. Отец в минувшем, он уже не здесь.